На моих глазах мои верные боевые товарищи стали спокойно прощаться друг с другом. Все понимали неизбежность схватки и принимали ее естественный финал. Но меня-то это вовсе не устраивало. «Вероника, бегом ко мне, где твоя метла?» «Ее сломали, но...» «Ты можешь быстро сделать новую?» «Да, но с чего?» «Возьми у любого черта в долг древка от трезубца и сухие водоросли. Подойдет?» «Пока юная ведьма возилась с изготовлением перелетного транспорта, я поманил Брумеля. «Поручик, вы должны прорвать оборону врага и любыми средствами выйти к горной границе темной стороны. Там найдете замок некоего Бесса, симпатичный альбинос с маленькими рожками и красными глазами. Передадите от меня привет. Дождетесь Веронику с королевой, примите обеих под свою охрану и дадите знать в рестайл злобыми. Противника для прорыва выберите сами. «Да, но как же вы?» «Это приказ!» — ревкнул я. Хотя обычно невероятно демократичен с подчиненными. «Слушаюсь, господин полковник!» «Отряд!» «Вилы наголо!» «За мной!» Они умчались налево навстречу поспевающей толпе смешанной нечисти. «Метла готова, лорд скиминок «Отлично!» «А теперь...» «Ради всего святого для ведьмы не спорь со мной, поняла?» «Да!» «Бери на борт Ее Величество и лети в замок Бесса. Общий сбор там. Танитриэль должны забрать в столицу, а ты с Брумелем дождешься нашего возвращения. Давай, родная! Удачи тебе!» «Надеюсь, вы знаете, что делаете, Ланграф!» Тихо пробормотала королева, садясь на новоявленную метлу позади юной ведьмы. «Лети! Я верю в тебя, Вероника! Не подведи меня!» Войска Люцифера гремели оружием уже меньше, чем в двух сотнях метров от нас. — А что будем делать мы, милорд? Умирать, — мрачно сказал Жан. А я вглядывался в небо, облака, деревья, трепетавшие на ветру, белые барашки на море, далекие паруса, песок под ногами. Странное ощущение, когда понимаешь, что видишь все это в последний раз. Я не боялся смерти, но не хотел умирать. Тем более, когда рядом такие чудесные ребята, как Лия, Жан, Луна. Я больше никогда их не... Луна? Где Луна? Что происходит? Мои спутники потупили взгляды. Я настолько привык, что она всегда рядом, а тут... Ее же нет. Где Луна, я вас спрашиваю? Больше времени на вопросы не было. В воздухе завизжали первые стрелы. И поняв, что ответ я получу уже на небесах, я поднял над головой меч без имени, еще раз оглянулся вокруг, вздохнул поглубже и... Невозможно глупая мысль стукнулась в виски. «Парус! Там, в море! Парус! Да не один!» «Разворачивайте лошадей!» «Держитесь за гривы! Объявляю культурно-массовый заплыв! Кто доберется первым, получит приз от общества друзей военно-морского флота! Вперед!» В такие минуты мои ребята повинуются без развлекательных дебатов. Под градом стрел три отчаянных всадника верхами вошли в море и поплыли в неизвестность. На берегу раздался яростный разочарованный вой, но у наших преследователей не было ни лодок, ни плотов. Если мы не сумеем доплыть до кораблей, то геройски утонем, как котята. Лошади, они умеют плавать, но не хорошо, недалеко. Студенческая песенка закрутилась у меня в голове, отнюдь не добавляя оптимизма. Мой же ребец легко рассекал волны. Я не знал, сколько он может выдержать, но старался помогать, подгребая левой рукой. Лия держалась справа, отфыркиваясь как тюлень, и старательно бултыхая ногами. Тяжелее всех пришлось бульдозеру. Его могучий конь, конечно, уверенно плыл вперед, но сам Жан совершенно не умел плавать и лишь служил лишним балластом накрепко обхватив шею животного. В своих доспехах он бы утонул в две минуты, а может и в одну. Над нами вновь засвистели стрелы. Не слишком удачно, к счастью. Ой, граненый наконечник на излете царапнул мне шею. Три сантиметра левее и могли бы не хоронить. Море позаботится. Рану защипало, но, говорят, морская вода содержит йод, так что не понадобится дезинфицировать. Это я почти вслух сам с собой. «Так надо» или взвою от отчаяния и страха. До корабля оказалось гораздо дальше, чем я предполагал. А что, если не доплывем? Обстрел прекратился. Зачем тратить стрелы? Я знал, что Люцифер останется на берегу до тех пор, пока не будет уверен, что мы погибли. Непременно надо утонуть. Не самая почетная смерть для рыцаря, но и не самая худшая. «Милорд, на помощь!» Неожиданно тонким голосом заверещал трусливый рыцарь. Я обернулся. Святые угодники! Из-под воды высунулись черные гибкие шеи с маленькими одноглазыми головками, но огромными клыками. «Морская гидра!» Конь Жана забился в испуге, стряхивая с себя седока. Я потянулся за мечом. Уже целых восемь голодных ртов бросились на моего друга. Те, кто попытался его укусить, наверняка повредили себе зубы от доспехи. А вот те, кто взялся за коня, вода окрасилась кровью. Мы с Лией бросили своих лошадей и включились в бессмысленную битву. Финал был ясен и без того. Лия хоть как-то пыталась удержаться мужа на плаву, но он был такой тяжелый. Я с грехом пополам отрубил одну голову и здорово порезал три шеи, но гидру это не остановило. Бороться с такой хищницей в полной одежде, без спасательного жилета, да еще с мечом в руках, когда она гадина в родной стихии – самоубийство. Просто тогда я об этом не думал. Решив оставить нас на потом, Гидра переключилась на лошадей, а мы вдвоем не давали утонуть Жанну. «Простите меня, милорд!» «Молчи, дурак! Ты что, плавки не мог взять, аквалангист металлический?» «Личко, прости меня за все! Прощай!» «Я тебе утону. Вечно норовишь, оставь меня вдовой в отцвете лет!» Привлеченные запахом крови, все морские хищники направились к цели. Я успел разглядеть острые гребни их плавников, еще двух гидр, что-то похожее на осьминога. Еще даже подумал, что нас троих на всех не хватит. Но в это время над нами неожиданно показалась могучая масса корабля, и сверху обрушилась рыболовная сеть. Вот и все» нас таки поймали. С чем всех и поздравляю, уж очень не хотелось тонуть. Подобно атлантической селедке, нас троих в повалку друг на друга затянули в крепкую сетку и, невежливо шмякая аборт борт, подняли на палубу. Предвечернее солнце заливало золотом просмоленный шпангоут, скрипящие снасти и кажущиеся неестественно розовыми паруса. Жан откашливался, а Лея подпрыгивала у него на груди, выдавливая из любимого супруга последние остатки морской воды. Я механически проверил на месте ли меч. Да, тут он родной. Удобная вещь, между прочим. Не теряется, не режет владельца, возвращается отовсюду, только позови. Я попытался встать в полный рост, со второй попытки получилось. С палубы на меня смотрели вооруженные длинными луками женщины. Все высокие мускулистые, загорелые, очень красивые и не очень одетые, вылитые амазонки из картин Бориса Валеджу. Облепленный сетью, мокрый, как куренок, я являл собой более чем безобидное зрелище, возможно, даже жалкое, потому что никто не спустил тетиву. Взамен меня тихо треснули чем-то тяжелым по затылку, и мир мгновенно погас, превратившись в ночь с разноцветными искорками мелькающих конфетти. Мое тело... Плавно носилась меж ультрамариновых облаков, осыпалась лепестками роз с непонятным рыбным запахом, падала, вздымалась, и это было страсть как приятно, совсем не больно и даже очень интригующе. Я попытался членораздельно сформулировать, в чем конкретно заключалась вся прелесть происходящего. Но язык не поворачивался, а ну его, лучше еще немного полетать, пока есть такая редкая возможность. Вот только воздух у них в небесах не особенно свежий, так разит этой противной рыбой, и что-то жесткое неожиданно остро надавило на бок. Неужели какая-нибудь перелетная птичка типа страуса? Неожиданно я попал в воздушную воронку. Меня затрясло, как грушу, и даже стукнуло затылком два раза. Грохочущий гром прямо в ухо заорал. «Очнитесь, милорд! Ради всего святого очнитесь!» Вот ей-богу, при первом же удобном случае проведу серьезную разъяснительную беседу с этим твердолобым оруженосцем на тему, как приводить в чувство своего отдыхающего господина, Он же просто взбалтывает меня, как коктейль в миксере, сволочь. Лордский минок! Лордский минок, спасите меня! А... Жан, прекрати меня <связь> <связь> трясти, идиот! Простите, милорд, я совсем потерял голову. Мы ведь опять в плену. Как видишь, признаться совсем ничего не вижу. А тут он прав. Куда бы нас ни посадили, здесь темно, как у негров. Пардон, господа. Ничего не могу сказать в оправдании своей грубости, хотя очень хочется придумать. Итак, сидим мы где-то в темноте, скорее всего, в трюме. Болтанка страшная, того выглядит, тошнит От запаха рыбы просто нечем дышать, есть хочется. Вот чего-чего. А кормить заключенных здесь всегда забывают. Где мы, Жан? «Плену!» Не умничай. Нас захватили морские валькирии. Те паруса на горизонте оказались их флагманским кораблем. Они увидели нас, плывущих на лошадях, и спокойно бы дали утонуть, если бы не моя супруга. Бульдозер, у меня здорово болит голова. Поэтому будь лапушкой, не вредничай, расскажи мне все по порядку. Не опускай деталей, сделай скидку на мою неосведомленность и похмельный синдром. «Мы вроде бы давно не пили», — неуверенно фыркнул он, но голос его потеплел. «Валькирии — это такие женщины-воины, вроде амазонок, только те скачут по степям далеко на востоке, а эти бороздят моря, собирая с купцов большую дань. Они так ловко управляют кораблем, так сильны в бою, нечувствительны к боли и полны ненависти к мужчинам, в такой же мере, в какой голубые гиены к женщинам». Валькирии не настолько безжалостный, но еще никто не слышал о счастливчиках, выбравшихся из плена живыми. «Значит, мы будем первыми. По-моему, с нами пока обращаются очень даже по-божески. Я, например, не связан». «Я тоже». «Вот видишь. У тебя есть оружие?» «Нет». «Хм, и у меня меч забрали. Но это не проблема. Как понадобится, позову, и он сам вернется». Стало быть, нас выловили только из-за того, что рядом бултыхалась Лия. Не будь ее, они бы и пальцем не пошевелили, любуясь на то, как славным и тонем. У этих культуристок своеобразные взгляды на женское сострадание. Тебе не кажется, что здешние феминистки малость переборщили? Ну, впрочем, чего и ждать от вашего сумасшедшего мира? Слушай, а что они делают с мужчинами? Неужели прибегают к бессовестному насилию? Ну что вы намекаете, милорд? Голос бульдозера съехал на фальцет. На то самое, мой мальчик. Ну, мне, я женат. Мне же личка голову оторвет. Милорд, пожалуйста, поговорите с ними. Скажите им, ну, что мне никак? Угу. Ты, значит, с извинениями в кусты? А я тут один за двоих отдуваться буду. «Хитер-бобер». «Милорд!» <Lighting> «Не реви. Может, все не так уж и страшно. Они, конечно, бобенки крепенькие, но, глядишь, если мы им сразу не понравимся, они подобреют и просто отправят наши души в рай. Такой исход тебя больше устроит?» <DK> <reception> «Ну, это хотя бы по-рыцарски». На том и порешили. «Чего особенно рассуждать, когда все равно ничего не понятно?» Выпускать нас не собираются, Лия на помощь не спешит, а ведь вряд ли ее посадили в соседнем трюме. На самом-то деле меня просто здорово укачала. Морская болезнь. Как же мне плохо. Тошнит, знобит и голова кружится. Зря мы сюда поплыли. Минут через двадцать я страстно жалел, что не принял смерть на берегу с мечом в руке в кольце врагов в лучших традициях доблестного рыцарства, как говаривал мой друг, Незабвенный маркиз де Брас. Еще через час я, едва дыша, костерил своих папу и маму за их скоропалительную идею произвести на свет сына. И мучается теперь этот бедолага в полной темноте, на мокрых досках, нюхая перепрелую треску. О, ужас! Еще через. Эм, не помню, какое время. Я пытался уговорить Жанна прекратить мои муки и милосердно придушить меня, как колорадского жука. Тому, кто никогда не страдал от морской болезни, совершенно бесполезно объяснять, что это такое. Это надо пережить. А более всего раздражало то, что на безобидного бульдозера она совершенно не действовала. Он кружил вокруг, успокаивал, уговаривал, хлопал меня по спине и всячески пытался помочь, абсолютно не зная, чем помогают в таких случаях. Однако вскоре я впал в глубокое забытье, измученный организм сам нашел лучший выход. Мне привиделась луна. Не знаю, сколько я спал, в темноте время тянется иначе, но когда меня разбудили... — За вами пришли, милорд!